Глава 3. Пока отчим был на работе, Мика собрала вещи в две большие спортивные сумки и пожертвованы подругой огромный клетчатый баул. Теперь она ехала в такси и переживала. Вдруг бабки дома нет? Вдруг она вообще не обрадуется возвращению внучки? Мика даже не помнила точно, когда они последний раз виделись. Год назад? Полтора? Два? Не помнила, зачем приезжала. То есть, приезжала-то поздравить с каким-то праздником, но с чего вдруг тогда ей это взбрело на ум? если они даже не созванивались ни до, ни после. Мать бабку не любила, и эта нелюбовь передалась Мике. И жить с ней, по большому счету, тоже очень не хотелось, но тут уж приходилось выбирать из двух зол меньшее. Отношения между матерью и бабкой всегда были натянутые, но именно с рождением Мики испортились окончательно. Бабка проработала всю жизнь абдоминальным хирургом, когда-то считалась в своем деле одной из лучших и мечтала о таком же достойном будущем для дочери. А та смогла поступить лишь в медучилище, да и то закончила с огромным скрипом. Бабка провал восприняла как личный позор и толкала дочь учиться дальше, добиваться, стать врачом. Матери же все это было совершенно не нужно. Она мечтала о семье и уютном доме, о муже и детях. Вечно кидалась в отношения, которые плохо заканчивались. Вот и с отцом мики красивым, жгучим кавказцем, встречалась тайком от бабки. Тот обещал золотые горы, но быстренько исчез, как только узнал про беременность. Бабке было плевать на разбитое сердце дочери. Для нее большим горем стали разбитые мечты, поскольку рождение Микки окончательно поставило крест на медицинской карьере той, да и вообще на любой карьере. Этого она так и не простила, разочаровавшись бесповоротно. Да еще и Микаэла, как назло, была копией своего отца, черноволосая, черноглазая. сразу видно от кого нагуляла ругалась бабка. «Позорище. Перед соседями стыдно. Мало того, что дура, скажут люди, так еще и подстилка». Вообще Мика сколько себя помнила, только и слышала от нее в адрес матери. Тупица, безмозглая курица, тряпка и все в таком духе. Вот за это она бабку и не любила. И за неприятный запах табака, намертво въевшийся в кожу. А еще у бабки были страшные руки. Темные, с узловатыми пальцами, В редкие минуты, когда на бабку находила слабость и желание приласкать внучку, маленькая Мика шарахалась от нее как от черта, лишь бы эти страшные руки не прикасались к ней. И плевать, что эти же самые руки когда-то спасли множество жизней. Бабка, к счастью, оказалась дома, но встретила Мику без особого радушия. «А что, жить в хоромах разонравилось?» — едко спросила она. Мика как на духу рассказала про вчерашнюю экзекуцию. «Вот сукин сын. И это тоже, мать твоя, дура. Но она всегда была дурой». Проворчала бабка и достала из кармана халата сигареты. Выбила одну из смятой пачки, закурила. «Ладно, обживайся. Сходи в сорок вторую квартиру к Эвлевым. Попроси раскладушку на первое время. У них есть. А там что-нибудь придумаем». Бабка жила в обычной панельной пятиэтажке советского образца в последнем третьем подъезде на втором этаже. дом ее вместе с еще тремя такими же хрущевками стоявшими квадратом образовывал колодец с двумя сквозными арками внутри обычный двор с детской площадкой кустами акации и сирени лавочками у подъездов и клумбами из искрашенных шин в которых отцветали астры вот так обыденно так знакомо и так тоскливо но это наверное потому что заняться здесь микки было решительно нечем вещи она разложила заняв добрую половину шифаньера сорок 42 за раскладушкой уже дважды поднималась, там никто не открывал. Хотела помочь бабке с ужином, но та её прогнала из тесной кухни, где вдвоём и правда не развернуться. Пойти прогуляться? Некуда и не с кем. Мика хоть и жила здесь когда-то, но уже никого не помнила. Вот она и торчала на балконе, разглядывая двор и его обитателей. Под балконом, чуть левее, там, где сходились углы двух домов, На бетонном приступке, загораживающем лестницу в подвал, тусовалась местная молодежь. Несколько парней и две девчонки. Одна светловолосая и миниатюрная, вторая темно-русая, полная. Все ровесники Мики, плюс-минус год-другой. Их разговор Мика не слышала, до нее доносились только отдельные слова, возгласы и взрывы хохота. Один парень, высокий и крепкий блондин, подошел к турнику. Подпрыгнув, ухватился за перекладину и стал подтягиваться. Остальные хором, громко, с гиканьем и дурацкими смешками принялись считать. Раз, два, три, четыре, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. «Ну чё, Лёха, нормы ГТО, считай, сдал!» — крикнул ему кто-то. «Лёш!» — позвала его одна из девчонок, светленькая. Но что сказала, Мика с балкона уже не расслышала. Однако, судя по их улыбкам, явно что-то приятное. «И точно!» В следующую секунду девочка подтянулась на носочках и поцеловала блондина в щеку парни сразу загудели самый мелкий и вертлявый выкрикнул тиша а если я леху сделаю меня тоже поцелуешь мика слегка удивилась тиша своеобразное имя для девушки хотя чего уж у нее и самой имя тоже далеко не самое распространенное сделай сначала с усмешкой ответила светленькая а если не сделаешь тебя Громозека поцелует Крикнул кто-то из парней, и все захохотали, а полная девушка отвесила шутнику подзатыльник. Парни, видимо, и впрямь решили побороться за поцелуй Тиши. Следом за блондином попробовали силы на турнике тот мелкий и еще трое, но побить рекорд не смогли. Один так вообще лучше бы не пытался. Его только обсмеяли за жалкие потуги. Вдруг Мика почувствовала на себе взгляд. Парень в темной толстовке с капюшоном наблюдал за ней. Нет, она этого не видела. Слишком низко он надвинул капюшон. И глаза оставались в тени, но такие вещи Мика всегда чувствовала. Он не сидел на приступке, как другие парни, а стоял немного в стороне, на углу, подпирая спиной стену соседнего дома. Стоял хоть и со всеми, но как будто сам по себе. Наверное, потому что в общем разговоре не участвовал, на шутки не реагировал, не смеялся. Одну ногу он подогнул под себя, руки заложил в карманы и... совершенно точно наблюдал за Микой. В первый момент захотелось тотчас отпрянуть и убраться с балкона назад в квартиру. Но Мика подавила этот порыв. Глупости какие. Подумает еще, что она его застеснялась. А он, судя по всему, и без того самодовольный тип. Почему она сразу так решила, Мика и сама объяснить не могла. Просто ощутила, и все тут. Может, потому как он независимо держался среди своих, или потому как открыто и беззастенчиво разглядывал ее. Видала она таких самоуверенных и самовлюбленных. они даже не сомневаются в собственной неотразимости и абсолютно серьезно считают, что любая девушка умрет от счастья, если на нее обратит внимание такой вот экземпляр. Справедливости ради стоит сказать, что не так уж сильно они и заблуждаются. И правда ведь подобных дур хватает. Почему сразу дур? Да потому что нормальная разве станет убиваться за таким павлином, забыв о гордости? Разумеется, нет. Мика с равнодушным видом отвела взгляд. Она уж точно на таких даже не смотрит. В следующую минуту компашка снова всколыхнулась, разразилась возбужденно-радостным О -о -о -о! Мика непроизвольно скосила глаза в их сторону. Парень в капюшоне покинул свой наблюдательный пост и со словами «Учитесь, девочки!» стянул толстовку и пошел к турнику. «Девочки!» – он сказал парням, но те совсем даже не обиделись. Под толстовкой у него ничего не оказалось. «Голый торс!» – Мика поежилась. Ещё довольно тепло, конечно, но всё же далеко не лето. Впрочем, ясно было, что он просто красовался, мол, посмотрите, какое у меня атлетическое сложение, какие литые мускулы. С виду парень не был таким мощным и крепким, как блондин, скорее выглядел гибким. Очень даже неплохо выглядел, по правде говоря. Но это его явное самолюбование, Мика усмехнулась, ну и нарцисс. Дружки его снова принялись считать вслух. Мика от души пожелала ему продуть блондину, но нет. Нарцисс все же побил рекорд, хоть и последние два раза подтянулся с большим трудом. Затем он плавно соскользнул с турника, отер ладони от джинсы и неспешно с самодовольной улыбочкой двинулся к своим. Взял из рук полненькой девочки свою толстовку, но перед тем, как натянуть, бросил взгляд на Мику и весело подмигнул. Мика про себя фыркнула. «Ну все, герой!» «Онегин, красавчик! Так и уделал Леху!» резюмировал кто-то из парней. «Леха, не хочешь еще разок попробовать? Перебить Джеку?» спросил мелкий. Мика чуть не поперхнулась. «Евгений Онегин? Серьезно?» «Но нет, это, видимо, прозвище». «Медаль тебе, Колесников!» добродушно отмахнулся блондин, оставив сопернику лавры победителя. Однако тише не стала целовать Онегина Колесникова, она вообще старательно делала вид, что не замечает его. Там явно чувствовалась какая-то драма. мики даже любопытно стало. Но в следующую секунду сердце, ёкнув, пропустило удар, а вдоль спины пополз мерзкий холодок. К подъезду подкатила знакомая серебристая иномарка. Мика испуганно отпрянула и заскочила в комнату. Спустя несколько минут в дверь позвонили. «Не открывай, это отчим!» Взволнованно зашептала Мика, но бабка, конечно, открыла. Когда и кого она боялась? «Я приехал за Микаэллой», сообщил Борис Германович сухо. эш «За Микаэлла он приехал», — фыркнула бабка. «Кто тебе её отдаст, такой паскуде? Совести ещё хватило сюда припереться». Борис Германович изо всех сил попытался сохранить внешнее спокойствие и не реагировать на оскорбления, но уголок рта у него заметно задёргался. «Не знаю, что вам Микаэлла понарассказывала, но это всё враньё». «Да? И что именно враньё?» — сделанной невозмутимостью спросила бабка. «Ну, то, что она рассказала?» — растерялся отчим. Не первый раз она уже пытается. «А что рассказала?» Перебила его бабка, по-хозяйски сложив руки на мощной груди. Отчим занервничал, забубнил невнятно. Потом решил зайти с другого бока. «Микаэла должна жить с матерью, а не тут». «Вот как! Глядите-ка, кто у нас тут раскомандовался. Я тебе так скажу. Микаэла должна жить там, где её не будет лупцевать гнус вроде тебя. А рассказать тебе, что должна сделать с тобой полиция. Или сам догадаешься?» «Побои мы сняли, чтоб ты знал. Так что жди. Пшёл вон отсюда, червяк!» Борису Германовичу ничего не оставалось, как капитулировать. «Ба! Круто ты его!» Мика, помявшись порывисто, шагнула к ней и обняла. «Ну, ну, всё!» – неожиданно смутилась бабка. «Лучше скажи, ты раскладушку у Ивлевых взяла?» «Там дома никого не было». Мика, выпустив бабку из объятий, отступила на шаг. «Ну, ещё раз сбегай. Сейчас поужинаем и сбегай!» А то где спать-то будешь? На коврике? Я тебе кровать не уступлю.